десятые. Возле квартиры стояли полицейский и соседи. И отдельно на верхней площадке между этажами женщина с папкой в руках. У неё был официальный вид. Все были в масках, но дополнительно зажимали ладонями носы и рты. "Здравствуйте", сказал Эрих. "Вы что тут, не в квартире? Запах", объяснил полицейский сын Юрий. "Сын не Юрий, а Эрих Марков. А почему он не Марков? Фамилия матери у меня, а у него своя. Вот, сказал соседкам полицейский, показывая на Эриха. Вот его сын, к нему все вопросы. И соседки закричали на Эриха. Вопрос в ней было были обвинения, что сын обросил отца, от отцу умеро провонял весь подъезд, что у него нет совести, а ещё охранником работает. Так только таких туда берут, кричали они, имея в виду форму Эриха, в которой он был. А он и при жизни вонял, а теперь совсем, закричала одна из женщин. Мне находилось противно было, у него даже дверь пропахло тропный яд по воздуху распространяется, кричала другая женщина. А мы тут сами больные все. На грани смерти живём, лишь от надо наследство таких детей кричала третья женщина. «Отец умер, а те отцу умирающему теперь счастье, квартира достанется. Тут и произошло то, с чего можно отсчитывать новый этап в жизни и в душе Эриха. Официально женщина сказала громко и чётко: "Не достанется. Переходит в муниципальную собственность. Она не приватизирована". Эрих смотрел на неё и не понимал, как это? Так это? Говорю же, не приватизировано. Разве не приватизированные квартиры бывают? спросила четвёртая женщина, очень пожилая, которая до этого молчала. Ещё как бывают, сказала официально. Вот, товарищ полицейский в курсе. Всё бывает, подтвердил полицейский. Живёт старый человек один в государственной, его никто не трогает. А приватизирует, тут же Опек над ним возникает право на наследство, и старый человек почему-то умирает намного раньше, а Опек получает квартиру. Точно, подтвердила пожилая соседка. Мне Екатерина сама рассказывала. Я ей говорю: "Ты почему, Кать, не приватизируешь квартиру?" А она уже тогда с его отцом жила. Женщину кивнула на Эрха. И Ангамлетсама тоже сказала: "Я говорит, сейчас в безопасности, а приватизирует меня предошит. Чтобы квартира изобладеть? Постой, не понимал Эрих. Но я же как наследник имею право приватизировать, разве нет? Разве нет? С удовольствием издевалась над ним официальная женщина. Она имела право издеваться. Эрих показал себя плохим сыном, позволил отцу умереть в одиночестве. Чего вы, наследник? Вы ничего не наследник, потому что квартира, как была муниципальная, так и останется. Дошло? Потом дойдёт. застопился полицейский Зарих, и сами видите, в каком человек в состоянии. Идите, познавайтесь, сказал он Эриху. Итак, всё ясно, сказал Эрих. Надо процедура. Он открыл дверь. Соседки закричали в один голос: "Эрих, уйди, уйди, а то мы тут умрём от запаха все". Так уж ли бы, сказал полицейский. Соседки на эту глупость ничего не ответили. Как-то уйти? Уйдёшь, а тут чтонибудь будет без них. Эрик вошёл в прихожую. Запах был такой, что слезились глаза. Эрик дошёл до двери комнаты, посмотрел оттуда. Отец лежал на диване в белой грязной футболке и в бордовых трусах с цветочным узором, как с ромашки, и в чёрных носках. Носки в некоторых местах блестели, как шёлковые. Трусы о внутренность обуви полируются, вот и блестят. Живот отца был огромным, а ноги худые, на костей. Нарих прямо не смотрел, но видел краем глаза, что это отец. Трусы что-то напоминали, их узор что-то напоминал, но Орих никак не мог вспомнить что. Работал телевизор. Там была программа о здоровье. Участники говорили бодрыми голосами, чтобы зрители не грустили, а думали, что все болезни исцелимы. Эрих вышел. Там телевизор работает, сказал он. По инструкции ничего нельзя трогать, чтобы всё было как было, объяснил полицейский. Распишитесь вот тут и давайте решать. Он подсунул какой-то листок, Эрих расписался и пошёл вниз по лестнице. Эй, вы куда? закричала одна из соседок. Вам же сказано, решайте. Эрих не оборачиваясь махнул рукой, продолжал спускаться. Вызываю службу. взяла на себя ответственность официальная женщина без него обойдёмся раз он такой эриху было всё равно вернулся в магазин доложился Валентине что она опять тут можешь тебя дальше отпустить заниматься ведь надо спросила валентина всё сделают это хорошо когда есть кому а сколько ему было 80 много отсказал эрих он не помнил возраста отца запоминают когда отмечают дни рождения А Эрих никогда не отмечал, не поздравлял отца, и отец его не поздравлял, и мать тоже в последние годы забывала поздравлять Эриха. А он её поздравлял, хотя добивался этим лишь недовольного недоумения. Мать сама не помнила про день рождения и не хотела помнить. Пожил человек, сказала Валентина. Всем бы так. И стала грустной. Наверное, вспомнила о своём возрасте. Вот читала из восьмидесяти число своих лет и получала не самый плохой, но и не самый весёлый результат. "Ну иди и работай", сказала она. Эрих пошёл работать. Всё было как всегда. Валентина никому не сказала. Никто не смотрел на Эриха как-нибудь по-особенному, никто не подошёл выразить сочувствие. Это хорошо. Не надо никаких взглядов и сочувствий. И что квартира не досталась, тоже хорошо. Жил раньше я без денег. То есть без больших денег, а жил нормально. Ремонт понемногу сделал. Я в комнате матери так же сделал бы потихоньку, без её клада. Но появились деньги, появилась кроме ремонта и Светлана. А результатом Светланы получилось что? Обида, злость, неприятность. Если бы опять приварили деньги, да ещё такие сумасшедшие, точно вышла бы беда, замелькали в уме картинки. Во квартире красавица модельной внешности, она раздевается, вламываются сутенёр с пистолетом, с ним двое бандитов. Он угрожает пистолетом, бандиты бьют Эриха и требуют сказать, где деньги. Эрих сначала не сознаётся, но потом не выдерживает, показывает тайник. Он там же, где был тайник матери. Они крушат пол, достают оттуда все деньги, убивают Терехи и вкладывают ему в руку пистолет, чтобы было похоже на самоубийство. Или нет. Они с красавицей летят в самолёте. Отказывают двигатели. Самолёт падает в океан. Терех видит себя, как он тонет с выпученными глазами. Или пусть они уже на острове отдыхают. Эрих берёт на прокат спортивную машину, мчится по извилистой горной дороге. Машину заносит, она долго кувыркается, ударяясь о скалы, падает в реку внизу и взрывается. Или пусть они плывут с красавицей в лазурном море, не на яхте, а в воде, и появляется акула и откусывает ноги Эриха. Эрих так явно это почувствовал, что у него зачесалась нога. Он почесал ногу, а фантазия продолжала работать. Вот Светлана вернулась к нему, богатому человеку. Они празднуют, пьют шампанское. Эрих синеет, задыхается, падает. Входит Виктор, спрашивает: "Получилось?" "Получилась!" радостно кричит Никита. Они заворачивают тело Эриха и вывозят далеко в Подмосковье в лес, закапывают в глубокой яме. Скажем, что ушёл и пропал без вести, говорит Виктор. "Ну да", говорит Светлана. "Его искать никто не будет. Кому он нужен?" говорит Никита. В магазин вошёл тот самый интеллигентный мужчина, который приезжает на самокате. Поздоровался с Эрихом, взял тележку, покатил её в торговый зал и вскоре послышался тяжёлый и плотный звук удара с треском. Эрих пошёл на звук. В проходе между стеллажами лежали осколки разбитой бутылки. Красная жидкость разлилась по всему проходу. На этом стеллаже было вино, дорогое, до тысячи бутылка. Мужчина отряхивал джинсы, прошёл ладонью по кроссовкам, вытирая их. Глянул на Эриха так весело, будто ничего не случилось. "Рек заком задел", сказал он. Ебило всё борщется с ведром и шваброй, молча глядел в лужу. прикидывал объём работы и начала убирать, а мужчина пошёл дальше. Эрих обогнул стираше и встал перед ним. "Я не понял", сказал он. "Оплатить кто будет?" "Магазин", спокойно ответил мужчина. "Не магазин, а люди", возразил Эрих. "Вы продавщицы что тут и у меня мы и так копейки получаем, а вы нас грабите". Он не знал, таков ли на самом деле порядок, но предполагал, что так может быть. У нас всё делается за счёт бедных людей. Не выдумывайте, сказал мужчина и обогнув Эриха, покатил тележку вдоль стеллажей. Эрих решил дождаться, когда он подойдёт к кассе. За кассой была Марина. Не пробивай ему, пока ничего он бутылку разбил, сказал Эрих. Как кто вы? спросила Марина подошедшего мужчину. Да нечаянно, повернулся, задел рюкзаком. Тесно там у вас. Это было неправда. Проходы между стеллажами везде нормальные, широкие. "Какой винот?" спросила Марина. "Не знаю, баршусе спросить", сказал мужчина. Они говорили как сообщники, причём сообщники против Фэриха. Марине нравился мужчина, а мужчине нравилась Марина, и они поэтому готовы были пойти против любого порядка и любых правил, лишь бы нравиться друг другу. Половые отношения враг государства. Эрих преграждал проход к кассе. "А я сказал, ты заплатишь", настаивал он. "Отойди, любезный", с презрительной вежливостью сказал мужчина. "Мы разберёмся", заверила Эриха Марина. Эрих отступил, но отступил временно. Он переместился к выходу из кассы, где был столик. Мужчина, заплатив, принялся перегружать продукты из тележки в рюкзак. поставив его на столик. Дайрик взялся за лямку рюкзака. Никуда не уйдёшь. Ты совсем рехнулся, спросил мужчина. Отойди. Он закончил укладку рюкзака, но Эрих не отпускал лямку. Будешь ждать, пока полицию вызову, сказал Эрих. Мужчина рванул рюкзак, Эрих не отпускал. Мужчина ударил Эриха по руке, Эрих того и ждал, схватил руку, вывернул её. На охрану напали, закричал он. Пусти, дебил! закричал мужчина. Хватит вам Кричала Марина, пришла уборщица, стояла со шваброй и ведром и смотрела. Появилась Валентина. Что тут такое? Он бутылку разбил и не платит, обвинила Ряхталька через сот. Защищался мужчина. Я порядки знаю. Если разбил ненарочно, то только через сот. И как я платить буду, если чека нет в карманах вам, не дождётесь. Ему было больно, и он был в неудобном положении. В другое время Эрих уважительно удивился бы, что человек в такой ситуации сохраняет способность рассуждать, но сейчас ему было не до этого. Вызывайте полицию, сказал он Валентине. Сам он не мог вызвать, у него были заняты руки. Не надо, сказала Валентина. Отпусти его, в самом деле, Эрих, чего ты? спросила Марина. Подошёл откуда ты, тахир? Ты в самом деле хватит, сказал он, и взялся за рюкзак. Не лезь, Эрих оттолкнул его. Когда отталкивал ослабил хватку. Мужчина воспользовался этим, вывернулся, одной рукой дёрнул рюкзак, а другой толкнул Эриха и попал ему рукой в лицо. Эрих ударил его кулаком тоже в лицо. Тахир напал сзади, обхватил Эриха, Эрих ударил его в локте, мужчина ударил Эриха подых. Эрих изо всех сил рванулся, вырвался из рук Тахира, схватил металлическую корзинку, ударил ею Тахира, мужчину, опять Тахира, опять мужчину. Они ворочались, зашли с боков, будто не раз это делали. Одновременно напали, вырвали корзинку. Эрих оступил, сопал настилежи. Вокруг всё посыпалось, стало биться, трескаться, шмякаться. Некоторое время Эрих лежал на полу, потом встал, оглядел себя и окружающее. И пошёл из магазина. Все его сторонились. Вечером к нему домой приехал Рубен. "Знай форму", сказал он. "Я постираю", предложил Эрих. "Не надо. Больше не работаешь у нас, и нигде. Я всем скажу, тебя нигде не возьмут". На другой день позвонила Валентина, велела зайти. "Не бойся, тебя тут не реструют", сказала она. Эрих пришёл Валентина объяснила, что арестовать, если она захочет, могут. За драку и нанесение ущерба он сбежал, а она перед мужчиной 2 часа извинялась. Юрист отказался, чтоб ты знал. Засудить может на раз, но удалось успокоить. А магазин сам может завести на тебя дело. Я сам могу завести на вас дело, сказал Олег. Да неужели? Это за что же? Вы просрочку выбрасывать как неположено? Я читал, если что просрочено, надо складывать в отдельном месте, лучше в холодильнике. Потом акты составляют при участии Роскомнадзора и вывозят спецтранспортом на спецсвалку или на переработку. Точно, подтвердила Валентина. Так всё и делаем. И Людмила Виктная из этого самого комнадзора подтвердит. Она по актам каждую неделю печати и подписи ставит. Высмеют, что ли? Я сам своими руками отвожу. И Пётр отвозит, назвал Ерих Изменчичка. Серьёзно, изумился Валентино. Если это так, то на тебе ещё одна статья Марков. Можешь судиться, хочешь? И я хочу. Пойдём в суд. Пойдём, говорил Валентино с такой готовностью, будто собиралась прямо сейчас отправиться в суд. Эрих всё понял. Он и до этого понимал. Говорил про то, как положено, и понимал, не надо этого говорить. Толк всё равно не будет. Но так часто бывает и у него, и у всех людей. Понимают, что не надо говорить, а говорят. Зачем? Никто не знает. Но ну, хочешь содеться за драку и выброс продуктов, весело глумилась Валентина. Не хочу. Тогда оплачивай ущерб. Ты мне целые стёлаж разгрохотал. Ничего, подумал Олег. Ты мне заплатишь больше, и спросил, сколько. Валентина назвала сумму. У меня столько нет, сказал Олег. А сколько есть? Сейчас посмотрю. Эрих открыл в телефоне страницу онлайн-банк, сначала посмотрел, а потом показал Валентине цифру. Вот. Ну, хоть столько, сказала Валентина. Переведи на телефон, я номер скажу. Сначала номер, сказал номер. Эрих перевёл. Ты не подумай, сказала Валентина. Я понимаю, отец умер, ты был в состоянии, но на людей нельзя нападать и громить всё вокруг. Больше не буду. Сказал Ирик, знай, что обманывает, и радуйся от этого. Да. Он теперь будет обманывать как все. Он понял. Всё, что он видит видимость. Раньше ему казалось, что государство хочет порядка, а люди сопротивляются. Теперь ясно: никто не хочет порядка. Ни полиция, ни граждане, даже президент не хочет порядка. В порядочной стране нужно быть очень порядочным президентом. А если страна непорядочная, то и президентом можно быть непорядочным. Это легче. Или можно быть чуть-чуть порядочнее, чем страна, и ты уже герой. И непорядочнее можно быть, кому какое дело, если все сами непорядочные. Всем выгоден беспорядок, понял, Эрих? Мутная вода хороша не только для рыбаков, но и для рыб. Если ты рыба травоядная и мирная, Можешь в мути увернуться от хищной. Если рыба хищная, можешь в мути подкрасться к мирной и съесть её. Всё зависит от личных способностей. Это было похоже на открытие, но ещё не само открытие. Открытие было где-то рядом, но никак не открывалось. Сама жизнь должна подсказать. И Эрих начал ждать подсказки.